457. Матерь огни йоги, ты им скажи: мыслями, чувствами и устремлениями от сего дня определяют орбиту своих будущих возможностей. Каждая даст свои всходы и плод. Подтверди, что в заботе моей постоянной, что с ними, пока не сердцем со мной. Напомни недавние строки о том, что случайно ничего не бывает и что встреча созвучных сознаний и радость созвучий была подготовлена мною. Мне близки и сердцем вам близки, а близость творится любовью. Какое могучее чувство, как многое можно достичь. Нить этого чувства входит далеко назад. Не начало, но лишь продолжение дружбы давнишней. Можно ли друга мгновенно найти? Можно, если дружба имеет далекие корни. Пальцы на руке разные, а ладонь-то одна радуюсь при мысли о том, какой могучий взлет творчества может дать созвучие согласных сердец, мною соединенных, родные мои, шлем мою любовь, ласку и заботу.